Я сказал, что это похоже на обычный пистолет, но спросил, как он узнал калибр. Джордж сам мне сказал, так и назвал его, пистолет 45-го калибра. Что еще он упомянул? Ах, да, сказал, что в армии это штатное оружие, такое раздают всем, кто поступает на армейскую службу, казенная вещь. Как он у него оказался? Не знаю, я спросил, и он начал рассказывать, что у него был точно такой же во Вьетнаме. Но, как я понял, он не привез его тайком домой. Думаю, добыл да уже здесь. Либо нашел, либо купил по дешевке у кого-то на улице. Не знаю, был ли он заряжен и вообще имелись ли к нему патроны. Копы нашли свидетелей по соседству, которые дали показания, что он носил оружие. И еще бы хвалился этим. Показывал всем желающим. Может быть, он действительно это делал. При его жизни на улице легко представить, что с оружием он чувствовал себя в безопасности. Использовал для самозащиты, но зачем ему было защищаться от мужчины, который разговаривал по телефону, и потом нельзя стрелять 9-миллиметровыми пулями из пистолета 45 пятого калибра, или я ошибаюсь? Что произошло с пистолетом? С тем, что я видел, этот вопрос ставит меня в тупик, при аресте пистолета при нем не оказалось, и они не нашли его, когда обыскивали комнату, по их словам. Джордж якобы сказал, что выбросил оружие с пирса в Гудзон. Туда отправили аквалангистов, но ничего не обнаружили, хотя никто точно не знает, у какого пирса следовало вести поиски. Хотите знать мое мнение по этому поводу? Что случилось на самом деле? И что же? Джордж выбросил свой пистолет в реку много месяцев назад, решил по какой-то причине, что таскать его при себе небезопасно, и избавился... А когда его арестовали и спросили, куда он дел оружие, честно ответил, что утопил в реке. Он не может точно сказать, когда именно это сделал, потому что у него память так устроена, не фиксирует время. Или вот вам другое объяснение. После убийства он начинает волноваться, подбирает патроны, а потом решает, что лучше будет отделаться от пистолета. Идет домой, находит его и выбрасывает. А могло все обстоять совершенно по-другому и он продолжил выдавать все новые версии, из которых следовало, что его брат ни в чем не виновен, но в конце концов исчерпал возможные варианты, посмотрел на меня и спросил, что я обо всем этом думаю. И я ответил, что я об этом думаю. Я считаю, что полиция арестовала настоящего убийцу. Думаю, что брат показал вам 9 миллиметровый пистолет, но сказал, что он 45-го калибра, потому что они очень похожи а с такого рода полуавтоматическим оружием он был хорошо знаком. Думаю, что он, вероятно, нашел его в мусоре, когда рылся в поисках пустых бутылок и банок. Думаю, что в обойме оставались патроны, когда он на него наткнулся. Думаю, что предыдущий владелец использовал пистолет, чтобы совершить преступление, а потом выкинул его. Так обычно пистолеты и оказываются в мусорных баках или на дне реки. Господи! Вырвалось у Тома. Думаю, что ваш брат действительно дремал в каком-то дверном проеме, рядом, когда Гленн Хольцман решил позвонить. Что-то вывело Джорджа из дремы или глубокой задумчивости. Какой-то уличный звук или дурной сон навел его на мысль, что Хольцман представляет для него опасность. Думаю, он реагировал чисто инстинктивно, достав пистолет и выстрелив три раза, прежде чем понял, где находится и что творит а потом сделал четвертый, контрольный выстрел в шею Хольцмана, потому что так учили казнить людей в Юго-Восточной Азии. Думаю, он подобрал гильзы, поскольку этому тоже обучали в армии, не говоря уже о том, что они изобличали его в убийстве. Думаю, что по этой причине он избавился от пистолета, а гильзы не выбросил, поскольку напрочь забыл об их существовании. Думаю, он и в самом деле... Уже не помнит, как застрелил Хольцмана. Ведь почти не соображал в тот момент, что делает, находясь в полусне или погрузившись в далекие воспоминания, Том откинулся назад, словно ему только что силой врезали в солнечное сплетение. Уф! Издал он похожий на стон звук. А я-то рассчитывал. Впрочем, теперь уже не важно, на что я рассчитывал. Нет уж, продолжайте, Том. Видите ли? «Я был готов потратить несколько тысяч долларов на хорошего адвоката для Джорджа, но оказалось, что ему уже назначили государственного защитника, чьи услуги оплачивает казна, поскольку подозреваемый относится к так называемым неимущим слоям населения. Да и адвокат оказался не хуже любого другого, кого я мог нанять за деньги. К тому же он успел повидаться с Джорджем и, кажется, установил с ним хороший контакт». Он пожал плечами. Но раз уж я выделил на эти цели деньги, то решил, что, может быть, смогу поручить кому-то провести небольшое, независимое расследование, заняться с иском самостоятельно. И кто знает, вдруг частный детектив смог бы доказать невиновность Джорджа. А как только возникла мысль о частном детективе, я вспомнила о вас. Но поскольку вы столь непоколебимо уверены, что брат виновен, я ничего подобного не утверждал. Разве нет? но это отчетливо прозвучало в ваших словах. Я покачал головой. Я только сказал, что считаю его виновным, что он совершил это преступление. Однако слово «виновен» плохо применимо к человеку, который думал, вероятно, что расправляется с вражеским снайпером где-то к северу от Сайгона. Но я действительно так думаю, и мое мнение основано на имеющихся уликах. Я едва ли могу мыслить иначе, исходя из доступной мне информации. Но могут существовать детали, о которых мы с вами ничего не знаем, и если бы они были установлены, это могло бы заставить меня пересмотреть свою точку зрения. Так что да, я считаю, он сделал это, но допускаю вероятность, что ошибаюсь. Допустим, все-таки он этого не делал, есть хоть какая-то возможность доказать это? Да, вам действительно придется заручиться доказательствами, сказал я потому что выручить его путем дискредитации обвинения едва ли получится. Даже если вам удастся поставить под сомнение в суде показания некоторых свидетелей, стрелянные гильзы — настолько мощная улика, что сильнее мог бы быть только дымящийся пистолет в руках вашего брата. А поскольку у копов достаточно доказательств его виновности, вам необходимо найти столь же весомое доказательство невиновности, установив, например что это сделал кто-то другой. Гленн Хольцман совершенно точно не покончил с собой. И если его застрелил не Джордж, то значит кто-то еще выпустил в него четыре пули. Значит нужно найти настоящего убийцу? Не обязательно. Вам нет нужды устанавливать его имя и возбуждать дело против него. Как так? Очень просто. Предположим, с неба на Манхэттен опустилась летающая тарелка. Из нее выбежали марсиане, всадили в Хольцмана четыре пули, вернулись в тарелку и улетели в космическое пространство. Если вам удастся доказать это, предъявить улики, то вас никто не заставит демонстрировать в суде летающую тарелку и вызывать марсиан повесткой для дачи показаний. Кажется, я вас понял. Он достал еще одну сигарету, прикурил от зажигалки Зипа. А потом сквозь облако табачного дыма спросил. «А как вы сами, не хотите заняться поисками марсиан?» «Даже не знаю, стоит ли». «Почему?» «Потому что я не самая лучшая кандидатура для такой работы», объяснил я. «Понимаете, мы с Гленом Хольцманом были знакомы». «Так вы дружили с ним?» «Не то чтобы дружили», — сказал я. «Но его я знал лучше, чем вашего брата». «Это точно». Я бывал в гостях в его квартире, познакомился с его женой. Мы несколько раз общались на улице, а однажды пили кофе в заведении, расположенном в двух шагах отсюда. Я нахмурился. Нет, я не могу назвать его своим другом. Более того, признаюсь вам, что он мне не очень-то нравился как человек, но и при этом мне будет как-то не по себе, если я начну прикладывать усилия, чтобы помочь уйти от ответа, Его убийца. Похожее чувство. Что вы имеете в виду? Если Джордж виновен, я тоже не хотел бы помогать ему уйти от ответа. В таком случае он представляет опасность для самого себя и для других. Тогда ему самое место в какой-нибудь психиатрической лечебнице с крепкими решетками на окнах. Я хочу для него справедливости, только в том случае, если он не совершал этого преступления. И для вас. Тоже нет никакого конфликта интересов, верно? Вы станете помогать Джорджу при условии, что поверите в его невиновность. А как вы только что сказали, если он этого не делал, значит это сделал кто-то другой. Они накажут Джорджа, а настоящий убийца будет разгуливать на свободе. Теперь я вижу, к чему вы клоните. А тот факт, что вы лично знали жертву, сказал он, в моих глазах делает вас идеальной фигурой для такой работы. Вы знали Хольцмана. «Знали, Джорджа, вам хорошо известен каждый из закоулок в здешнем районе». «С моей точки зрения, это дает вам преимущество? Если кто-то способен что-то реально сделать, то именно вы...» «Не уверен, что имею хоть какие-то преимущества перед другими», — сказал я. «Вероятность невиновности вашего брата представляется мне минимальной, а у шансы доказать это вообще приближаются к нулевым. Боюсь, вы понапрасну потратите деньги». «Это мои деньги, Мэтт!» «Здесь не поспоришь. И, наверное, вы вправе разбрасываться ими, если вам так угодно. Но вот время-то принадлежит мне, и у меня его не так много, чтобы разбазаривать даже за плату. Но все же есть надежда, что он невиновен. Это другое дело», — перебил я. «Вы верите в его невиновность, отчасти потому, что хотите верить в нее. Представим, что он не совершал этого преступления». Вы отступитесь и ничего не предпримите Его упрячут за решетку до конца жизни. За убийство, в котором он не виноват. Вот эта мысль и сводит меня с ума. А разве ничего хуже в жизни случиться не может? А, о Том, вы сами сказали, что он не сядет в обычную тюрьму, а попадет в специальное учреждение для душевнобольных, где ни в чем не будет нуждаться, где в любое время ему окажут необходимую помощь. Даже если он невиновен и попадет туда не по той причине, по какой следовало бы, неужели это так плохо? Его будут сытно кормить, проследят, чтобы он вовремя мылся, и следил за собой, снабдят лекарствами. Торози нам, вот чем они будут его пичкать и превратят в жалкого человекообразного зомби. Чтоб им провалиться! Может быть, он снял очки и ущипнул себя за переносицу. «Вы не знаете моего брата», — сказал он. «Вы его видели, но совершенно не знаете. Он не бездомный, у него есть жилье, но его с полным основанием можно отнести к числу бездомных, так много времени он проводил на улице. Он не выдержит, если его долго станут держать в заперти. У него есть кровать, но он почти никогда не спит на ней, он вообще не спит, как обычный человек, который ложится вечером и встает утром по будильнику». Его сон похож скорее на сон животного. Полчаса, час подряд, но не больше. Засыпает и тут же просыпается, что днем, что ночью. Вытянется на скамейке или свернется на пороге заколоченного подъезда и дремлет, как кот. Он любит бывать на воздухе, даже зимой его в комнату не загонишь, только в самые морозные ночи укрывается у себя в подвале. А так в любой холод просто напялит все вещи под этот свой старый армейский китель. Идет гулять. А потому и ходил так много и быстро, чтобы не замерзнуть. Ходил часами, покрывал милю за милей. И никогда не расставался со своей армейской амуницией. Я его ни разу не видел ни в чем другом. А теперь они китель конфисковали и сожгли. Забрали всю одежду и сунули в печь для отбросов. Что еще они с ним сделают? Когда нам разрешили свидание, он был в новой и чистой одежде. Они его загнали под душ и отскребли от грязи. Только что не побрили и не постригли волосы, потому что запрещено без его согласия. Но это Бельвью и Рикерс, Когда его отправят на постоянное место содержания, там правила будут иные. Да, они сожгли его армейский пиджак. Что ж, видимо, так полагается. Как еще представители государства могли поступить с Кителем в таком заношенном состоянии? Но вот только Джорджа трудно представить без него. Вы скажете, что у моего брата не все дома, что у него мозги на бегрень, и, вероятно, так и есть, но он был таким всю жизнь, и не изменится, как бы они ни старались. Я не хочу сказать, что жизнь в камере непременно убьет его, может... быть может, этого не случится, он попросту уйдет еще дальше от реальности, замкнется глубже в себе, очертит круг в своем сознании и создаст внутри него свой мир» том посмотрел мне прямо в глаза без очков его лицо казалось совсем беззащитным но странным образом и более жестким тоже поймите продолжал он я не пытаюсь выгораживать его рисовать такой образ жизни в более выгодном для него свете не леплю из брата образ этого благородного дикаря это жуткая жизнь это животная жизнь он существовал в страхе и в муках если его не запрут в психиатрическую больницу, не успокоит и Он рано или поздно попадет под поезд подземки, умрет от переохлаждения, если только ему не повезет. И какой-нибудь малолетний, недоумок садист из чистого милосердия не обольет его бензином и не подожжет. Боже, милостивый мэт, я бы ни за что не хотел вести такой образ жизни, но ведь это его жизнь, вы со мной согласны. Это его треклятая жизнь». И пусть ему дадут спокойно закончить свои дни.